Глава 14 -я. Некоторое время мы потратили на прогулку вдоль лавок, где продавали всякие разности. Когда откуда-то со стороны вдруг раздался резкий гонка, и часть покупателей, бросив все дела, устремилась к одному из стадионов. Видимо, там начинался еще какой-то матч или нечто подобное. Жаль, у нас не было времени, да и билетов... «Пойдём, Марусь, посмотрим мёдло, и надо искать Добрыню», — проговорила я, стоя под тенью Горыныча, делавшего круг над лавками. «А чего его искать? Он тут-чки!» — кивнул в сторону домовиха. «Где?» — удивилась я, и, проследив направление, указанном Марусей, действительно увидела колдуна. Он шёл к нам быстрым шагом, держа в руке странный и очень длинный свёрток, обмотанный подарочной бумагой. Я даже бровь изогнула, недоумевая. «Что же это успел прикупить соседушка?» А потом даже немного обидно стало. Бросил нас, ушел, я думала по делам, а он покупки делал, ну-ну. Хотел успеть до окончания матча, но дела отвлекли, произнес Волков, приближаясь. И прежде чем я открыла рот, дабы попенять мужчине, протянул этот сверток и сунул мне в руки. Это тебе, можно сказать, подарок к новоселью. А? Подобный поворот, признаюсь, удивил. Что это? Спросила на руки уже прощупали древко метлы через слой бумаги. И я, не удержавшись, подпрыгнула на месте, пискнув. «Метла! Правда мне?» «Дом посмотришь, она нам пора». Он решительно подхватил на руки домовиху, водворил ее себе на плечи и взял меня за локоть, потянув за собой. «Уходим», — добавил коротко. Прижав к груди метлу, поспешила за мужчиной. Да, мне не стоило, наверное, принимать подарок, надо было встать в гордую позу, фукнуть, сказать, мол, мы и сами с усами, то есть можем себе позволить купить эткое летное средство, но почему-то вредничать не хотелось. Шагая через поток нечисти, немного обмелевший после начала следующей игры, мы подошли к экипажам. Черный продавец наемного транспорта тут же возник, будто из ниоткуда. Волков выбрал карету и помог мне, а потом и маленькой Марусе, забраться в салон. Уже внутри, устроив на коленях подарок, любовно провела по нему ладонью. Ужасно хотелось разорвать бумагу, развернуть метлу и посмотреть, какую выбрал мне Добрынюшка. Но сдержалась. Лишь довольно улыбнулась под пристальным и таким понимающим взглядом Маруси. «Что?» — улыбнулась ей. «Метла тоже с приворотом?» — пошутила. «Э, нет!» — она качнула головой и поправила праздничный платок. «С оберегами! На ней их тьма тьмущая!» «Теперь час, а то понятно, чего он так долго возился. Ян-то же скок время, а не надь, шо ее так напичкать добрыми оберегами». «Хм...» — протянула я и уже иначе посмотрела в окно на Добрыню, стоявшего рядом с экипажем. Успев увидеть, как он отдал золото, отвернулась, чувствуя, как предательская краска заливает щеки. «Мама родная, давненько я не краснела, да еще и...» «Додумать до конца не успела». Экипаж вдруг содрогнулся, а затем так резко взлетел, что нас с Моросей отшвырнуло на стену. Я закричала, вцепившись одной рукой в домовиху, а второй прижимая подарок колдуна. Моя помощница закричала тоже. Вместе получилось в громкий такой унисон. Да, недолго в моей жизни отсутствовали приключения, но что на этот раз? Экипаж быстро набирал высоту. Внизу остался Добрыня, и без него мне было очень не по себе. Наконец карета выровнялась, но скорость не снизилась. По-прежнему летела так быстро, что съеденные пирожки начали медленно подниматься вверх, грозя опозорить меня перед домовихой. «Ой, беда!» — Маруся шлепнулась в сторону, прилипла носом к оконному стеклу и посмотрела вниз. Насколько смогла это сделать? «Ой, беда!» — повторила она, и я тоже выглянула в окно, преодолевая все законы физики, толкавшие меня назад. Слишком уж высокая была скорость». Увиденное не прибавило радости, потому что вокруг экипажа велась чёрная туча ворон. Откуда взялись эти пернатые гады, ума не приложу. Кто-то выследил нас на матче, ни один не глазами шарил по стадиону. Видимо, был кто-то ещё, кто тоже следил, искал, выжидал» да что же это делается а заоала я теряя терпение никакой жизни нет и денька не дали дух перевести а, -а, -а, -а! захотелось высунуться в окно и повторить вой банши да я его прежде не слышала но ощущала в себе силушку знатно поорать даже со мной иногда подобное случается инти изверги видать не знают шо утя уже ничего нет идти очередной резкий скачок экипажа на воздушной волне подбросил домовиху и она отлипла от окна шлепнувшись на дно И тут же вскрикнула, вскочив на ноги. Снизу, прямо из пола кареты, торчал острый черный клюв. На секунду он замер, затем исчез, но только для того, чтобы снова вонзиться подобно ножу, входящему в масло. А птички настойчивые. «Мама, дорогая!» — хотелось ругаться и орать — В окно забили крылья и клювы, птицы ожесточенно пытались пробиться внутрь, и я только теперь сообразила, что заколдованный экипаж не только помогает мне находиться на расстоянии от дома, но еще и защищает от врага. Знать бы еще, куда летим. Надеюсь, путь дорога — прежний маршрут, то бишь на полянку, где Волков оставил свою машину. Божечки, что делать-то?» Я бросила взгляд в свое окно и вдруг увидела, как птицы разом разлетелись, а вдали, спеша, на всех парах, к экипажу на перерез, летела длинная фигура в черном. Широкий плащ, похожий на крылья, развивался за спиной кого-то высокого и худого. Я разглядела руки, тощие, странного цвета, а вот лица видно не было, его скрывал плотный капюшон. Не было видно и того, на чем это существо летит. Скорее всего, оно просто себе летело, так сказать, без ничего, «Что это?» — отпрянув, спросила у Маруси. А сама, зная себе, поправила лямки рюкзака на спине и крепче сжала в руках свёрток с подарком Добрыни. «Нет, без боя не дамся, ни на ту напали. Да я всем этим птицам сейчас клювы да повыворачиваю». Но странное существо меня пугало до холодка на спине. Кажется, даже волоски на всём теле встали дыбом. «Ох, не знаю!» — увидев приближающееся к нам нечто в балахоне, шепнула Маруся а затем выступила передо мной, растопырив руки, готовая вцепиться в глотку любому, кто рискнет сунуться внутрь. Птицы отлетели как можно дальше, но при этом остались рядом. Они тянулись темной тучей возле воздушного экипажа. Мне же было интересно, что там себе думает призрачный возница скелет? Или он, как зомби, зная себя, правит, несмотря ни на что? «Ой, беда, Василисушка!» — прошептала домовиха, когда существо упало на дверцу и вцепилось в ручку, явно намереваясь на полном ходу или лету открыть экипаж и забраться внутрь. «А ну, пошло вон!» — агрессивно заорала я, выставив перед собой метлу, как оружие. Проделать это в трясущейся карете был тот еще вопрос. Мы с домовихой едва стояли на ногах, когда нечто открыло дверь, и втиснула свое туловище в салон. Забралось оно наполовину, ноги или то, что служило ему нижними конечностями, и пряталось под длиннющим балахоном, болталось снаружи. Напрасно я пыталась заглянуть под темноту капюшона. Лица не было видно, и даже без слов Маруси я уже поняла, что это все магия. Та самая черная-причерная, которая меня стращала домовиха не так давно. «Изыди!» — шепнула я и сотворила крест. «Не помогло. У Маруси вышло лучше и больше. Она подпрыгнула и вцепилась в худую руку, потянувшуюся ко мне. «Ишь, день закричала домовиха. «Ща я тебе наклепаю!» Из-под темноты раздался шепот. Жуткий такой, пугающий. Существо встряхнуло рукой и отшвырнула домовиху на одно из сидений. Хорошо, что не выбросило наружу. Впрочем, оно бы это, возможно, и сделало, если бы не занимало весь зазор между небом и нашим салоном. Кажется, я успела нанести два или три удара метлой, прежде чем рука, в черном, не вцепилась в край моей футболки, дергая ее на себя. Раздался треск, ткань не выдержала такой наглости, а я мысленно застонала. «Ну, правда, ну, е-мое! Сколько можно мне одежду рвать? То вороны, теперь этот не пойми кто!» «Надоели! Ох, как надоели!» «Где?» — прохрипел голос существа, когда оно оголило мою шею-грудь в замечательном, к слову, и дорогом белье. «Ага!» — выпалило я радостно съел. «Нет у меня его больше, нету!» Прошла целая секунда, прежде чем это нечто издало вой или крик, закричала я, ну, как бы за компанию, да и футболке было жаль. Маруся села, отряхнувшись и обращаясь в кошку, затем прыгнула допрямиком на голову в капюшоне, запустив ткань и в то, что находилось под ней, острые когти. Эффект оказался намного лучше, чем когда я метлой махала. Напавший взвыл, дернулся вверх и приложился макушкой об потолок нашего экипажа. Маруся успела спрыгнуть за секунду до... «Славная моя малышка, ничего не скажешь». «Держи его!» — заорала я, обращаясь к домовихе. «Сейчас я ему в глаза смотреть буду!» И потянула свободную от метлы руку к капюшону, надеясь раз и навсегда решить эту тайну. Но существо не было глупым. Возмущенный ор услышала отпрянув от моей руки, зашипела, словно рассерженный кот, и вскинула свои тощие конечности. Тут я и струхнула, потому что на желтых пальцах начало вспыхивать зеленое пламя. — Магичит гад! — поняла, холодея от ужаса. — Если эта пакость сейчас развалит экипаж, то я не успею в полете размотать упаковку на метле, прежде чем превращусь в веселую лепешку. Да и если даже смогу высвободить подарок от Добрыни, не факт, что сумею оседлать ее. Боже, как много мыслей успела промчаться пыльным табуном в голове за несколько секунд. Я даже икнула от страха, и успела поругать Волкова, который на этот раз оказался не пойми где. Но действительно, меня тут пытаются ограбить, а может и прибить, а он с его-то силушкой прохлаждается внизу. Азиан Капюшон рассмеялся, но жестко и зло. «Думаешь, спрятала от меня ключ? Найду все равно, ведь когда ты сдохнешь...» и все. Больше не сказал ни словечко, потому как неведомая силушка вдруг выдернула болтуна из салона. Я ринулась следом, Маруся за мной. Я, чтобы посмотреть, что там творится, а Маруся, чтобы удержать меня. Нет, падать я не собиралась. Крепко так вцепилась обеими руками в проем, чувствуя, как ветер треплет волосы, а сердце грохочет не Ниагарским водопадом. Плевать, не упаду. «Дверь! Дверь надо закрыть!» — кричал домовиха. «Да!» — Кивнула, но оторвать взгляда от того, что творилось в воздухе, не могла. Они летели параллельно экипажу. Существо явно боялось потерять нас из виду, а Добрыня, ловко оседлав метлу, пулял во вражину магией. Черные вороны оказались тут как тут. Облепили колдуна и, крича, нападали на него сверху, мешая не то что пуляться, но и нормально держаться на метле. ох проговорила я, — «дверь закрой!» Маруся потянула меня назад. «Там Волков!» — ответила я. «И шо?» — заорал домовиха. «Сиганешь теперь к нему?» «И нет! Давай слушай, шо тебе толдычат мудрые люди, дверь закрывай!» Я и закрыла. Как оказалось, сделать это было не так просто. Преодолевая силу ветром, чавшегося нам навстречу, долго боролась со стихией. А Маруся причитала, что она такая маленькая не может мне помочь, и что я от того и гляди, рискую выпасть из кареты». Тот-то порадует вражину. Но вот мы в салоне. Дверь закрыта, но я опустила стекло и высунулась наружу, продолжая смотреть за боем. Иначе это зрелище и не назовешь. Вороны, явно забыв о карете, таранили Добрыню. Он отбивался как мог, и несколько черных, дымящихся комков полетели с воплями вниз, под мое рукоплескание и свист. Еще я заметила, что на метле колдун держится очень здорово. Даст фору даже едвиге. «Единственное, что огорчало, — факт того, что я не могу ему помочь. Эх, плохая из меня ведьма!» Но прошло еще несколько минут, и вдруг враг отступил. Я даже удивилась, захлопав ресницами. Вороны посыпались в рассыпную, а существо в балахоне вдруг обернулось вокруг своей оси прямо там, в небе, и за секунду до того, как в него угодил магический сгусток, брошенный Добрыней просто исчезло, будто его и не бывало. Это потом я увидела черную стаю, несущуюся в нашем направлении. Потом поняла, кто именно это был и кто спугнул врага. Едвига и вся ее егульская команда возвращались со стадиона. Волков еще немного пролетел рядом, затем поравнялся с окном. «Ты!» — произнесла я. Слова куда-то пропали. Что и говорить? Он снова пришел на помощь и снова спас. Он и Маруся. Нет, мне точно надо поменять свое отношение к этому мужчине. «Я буду ждать вас внизу», — сказал он и все же посмотрел на мою рваную футболку, открывавшую милый французский элефон. Я быстро стянула обрывки, пряча прелести от темных глаз мужчины, что вызвало его улыбку, быструю и чуть насмешливую. «Ага», — кивнув, заметила, что рубашка на плече у колдуна порвана, в некоторых местах подпалены, а еще щека у него была рассарапана и волосы влохмачены, что придавало колдуну несколько непривычный озорной вид. И все же его одежда выдержала испытание намного лучше, чем моя. «У тебя кровь!» — проговорила, но Добрыня лишь махнул рукой и полетел вперед, обгоняя наш экипаж. Пару минут спустя появились и Егуси. Промелькнув за окном, они мрачно смотрели куда-то вперед, явно раздосадованные тем, что проиграли. Я прилипла к стеклу, рассматривая женщин, когда прямо к экипажу подлетела одна — Едвига. Невольно замерла — и мы со старшей бабой Егой несколько секунд смотрели друг на друга, как тогда при встрече в райцентре. Затем она улыбнулась мне и направила метлу вниз. Следом, сделав своеобразный круг почета, начал опускаться и наш экипаж, порядком пострадавший от нападения ворон и их, как полагаю, хозяина. Интересно, кто это был? Кто прятался под капюшоном? Женщина или мужчина? В мире магии это мог быть кто угодно. «Неплохо полетали», — проговорила с сарказмом, пока Маруся, забравшись на сиденье, рассматривала дыру на дне кареты. В нее задувало сквознячком, который приятно холодил ноги. «Эге!» — согласилась домовиха, и спустя пару минут мы приземлились. Я, первой, не дожидаясь, пока кто-нибудь откроет дверцу, выпрыгнула наружу, распахнув ее сама. Помогла спуститься Маруся. Домовиха, к слову, оказалась тяжеленькой. «На вид так сразу и не скажешь». Впрочем, при ее способностях к выпечке и всему, что связано с приготовлением пищи, не мудрено быть чуток в теле. «Маруся, Василиса!» Волков уже спешил к нам. Приблизившись, опустился на корточки перед домовихой. С тревогой взглянул на нее, сказал. «Твой платок!» «Шо?» Она не сразу поняла. Стянула красоту с макушки, глянула, побледнела. И, как выдала, на моей памяти в первый раз. «Ёк-переёк, ёшки нажмать!» «Ой, Марусь, да ты чего?» Я присела рядом с домовихой, которая с тяжелым вздохом скрутила выходной платок. «Я тебе новый куплю, лучше прежнего!» «Да енташ мой любимый был!» Она вздохнула, а потом вскинула руку и погрозила в пустое небо кулаком. «Поймаю уж-то понадеру!» заявила маленькая женщина. не в ответ на ее угрозы только улыбнулся. Затем перевел взгляд на меня и мой вырез на груди. Теперь да, там был вырез, аж до пупа. Нет, мне точно с футболками не везет. Надо менять гардеробчик. Прикуплю себе, погодя, в райцентре пару рубах с коротким рукавом. Вот, то, что надо. Теперь, как увижу кого опасного, сразу начну пуговки расстегивать, чтобы не порвали. А что, какая-никакая экономия? От собственных мыслей прыснула со смеху. Нервная ага. Кажись, прорвало. Цела? Спросил коротко колдун. Да. Кивнув, встала на ноги. Они ключи искали, то есть оно. Увидела, кто это был? Серьезно спросил Добрыня. Пыталась. Мы с Марусей хотели с этого существа стащить капюшон, да не получилось, посетовала я. Он же ж как понял, что мы задумали, это сразу и ноги сделал, а ты ему в том подсобил, добавила Домовиха. Сомневаюсь, что вам удалось бы что-то разглядеть. Этот тип был просто напичкан магией амулетами, сказал Волков и снова покосился на меня. Идем, вам пора. «Твой амулет уже перестал действовать», — сказала, и, сняв с себя рубашку, протянул мне, оставшись до пояса обнажённым. «Прикройся», — сообщил, намекая на мой шикарный бюстгальтер. Я охнула, и действительно, едва колдун закончил фразу, ощутила, как виски сдавило, пока ещё лёгкой болью. Потому, не споря, накинула здоровенную рубашку, которая оказалась ниже колен, и застегнулась на несколько пуговиц, достаточно для того, чтобы скрыть свои прелести. Удивительно, но ткань пахла лесной хвоей и какими-то травами. даже приятно. И все же от колкости не удержалась, стоило более напомнить о себе. Накаркал, ляпнула, поглядев на Добрыню. Ну вот, уже началось. Он не обратил внимания на сарказм, прозвучавший в моем голосе, подхватил Марусю одной рукой, меня другой и рванул к своему внедорожнику. Пока садились, пристегивались, трогались с места, на поляну успели приземлиться несколько метел и одна карета. В воздухе мелькала ступа, но к тому времени, когда она оказалась внизу, мы уже ехали в сторону ложечек, покачиваясь на ухабах. «Тошнит?» — пару минут спустя спросил колдун. «Нет», — ответила быстро, но голова еще болела, хотя боль не нарастала. «Тебя они оштрафовали за ущерб, причиненный экипажу? Еще спустя минуту, чтобы просто отвлечься, поинтересовалась я». «Нет», — страховка входила в стоимость. Ответил он так спокойно, словно говорил о каком-нибудь банке, а не о торговце нечисти. «Слушай, а ты видел, пока ждал нас Ядвигу?» Ещё спустя минуту спросила, поглядев на колдуна. «Ягу?» «Да, они прилетели на несколько минут раньше и сразу же уехали». «А ты её знаешь, эту Ядвигу?» Прорвалось любопытство наружу. «Её все знают. Она старшая ега древняя настолько, что мало кто из ныне живущей нечисти помнит, когда она заняла свой пост. ого — удивилась я. — И какая она, ну, по характеру? — А тебе зачем? Колдун бросил на меня мимолетный взор. Если есть что рассказать, расскажи. Предупрежу сразу, она не из тех, с кем водят дружбу, но и не из тех, с кем стоит враждовать. — Значит, будем держать нейтралитет, — выпалила бурно. — Лучше вообще ее не знать, — посоветовал Волков. Еще минуту спустя мы выехали на дорогу. До ложечек еще было ехать прилично так, а я никак не могла успокоить свое любопытство. Эту плотину, давшую течь. «Ты ушел с матча, чтобы найти это существо с воронами?» — спросила я. Маруся, до сих пор сидевшая спокойно на заднем сидении, всполошилась, вспомнив историю с цветком. «А Кощей-то, вот гаденыш! Знаешь, че думал то Супротив Аськи!» — выдала она и заинтересовала Добрыню. «Что он там уже сделал? Если обидел, только скажите!» — серьезно так проговорил доблестный защитник светлых ведьм. «Цветок!» — ей завороженные подсунуть и пытался, людь «Сам знаешь, что было бы, как бы она его приняла, да понюхала хорошенько!» Маруся просунула голову между зазором передних сидений. Ее космы, распушившиеся от бешеного полета в экипаже, теперь торчали во все стороны, а порванный платок сиротливо глядел из кармана нарядного платья. «Да, время его не изменило, он, как и прежде, все куда-то спешит, словно позабыв, что бессмертный!» — пошутил колдун, а я чуток даже оскорбилась нет ему все шутки а меня вот обаять пытались влюбить то бишь и как успехи я ловко сменила тему разговора нашел кого искал да нашел но он или она ушел раньше чем я успел спуститься вниз объяснил добрыня и ты знаешь кто это был позабыв все обиды вскликнула в ожидании ответа нет на нем было как я уже раньше говорил слишком много защиты мне не пробить машина вильнула и поймала кочку Я подпрыгнула, шлепнулась на место и выругалась. «Ну что за день такой? Если сегодня еще что-нибудь случится, я за себя не ручаюсь». Погрозила неведомо кому. Вот действительно разозлили. Да и сколько можно, правда? «Тебе учиться надо, заклинания и прочее. Больше читай», — посоветовал Добрыня. «Я читаю, я стараюсь», — ответила ему. «Старайся больше. Попробуй сначала с бытовыми заклинаниями. Если хочешь...» Тут он вздохнул и, как мне показалось, уже заранее пожалел о том, что скажет дальше. «Если хочешь, могу помочь». «Вот как? А хочу!» Я так ему и заявила. Все же он состоявшийся колдун, умеет многое. Так почему я должна отказываться от помощи, которую сам же и предложил? «Эй, нет, не дождется!» «Хочу?» Волков кивнул. «Хорошо, я помогу тебе начать. После ты и сама сможешь. Тут главное вызвать магию». «Хорошо, — думал, — одобрила Маруся и снова села на свое место, уложив себе на колени мою метлу. Обертка на ней обтрепалась после встречи с головой того существа, и теперь через разорванный клок проглядывала древко темного цвета. «Добры не умеют летать, значит, и этому меня научат. Попрошу, если не предложат сам, что мне терять?» Когда мы приехали домой в ложечке, я даже обрадовалась. Выпрыгнула из внедорожника, открыла дверь Марусе, уже принявшей милый кошачий облик, и подождала, когда со своего водительского места выберется Волков. «Вот, спасибо!» — стащив рубашку, вернула ее мужчине. «Это теперь годится только в мусор», — проговорил он, глядя на рваный рукав одежды, а затем и на мою футболку, находившуюся в еще более плачевном состоянии. «Моя тоже!» — я улыбнулась. День еще стоял высоко в небе, яркий солнечный диск только начал свой спуск вниз. А мне уже отчаянно хотелось спать. Вот так, наверное, поступлю. Душ и отдых, и гори все но синим пламенем. «Спасибо», — произнесла, глядя в темные глаза колдуна. «Боюсь, Олимпиада тебе не понравилась?» — спросил он и тоже улыбнулся. «О нет, напротив, все было очень экстремально». Маруся потерлась об мою ногу, призывно муркнула, и я, опомнившись, забрала с заднего сиденья подарок колдуна. «Вижу, пригодился», — пошутил Волков, глядя на порванную упаковку. «И еще пригодится», — с уверенностью ответила мужчине. «Ну, мы пойдем, заходи в гости на чай и так...» Сказала и ощутила странную неловкость. Чтобы скрыть смущение, быстро толкнула калитку и вошла во двор. Маруся шмыгнула за мной. Пока шла к ступенькам крыльца, ощущала жуткое желание оглянуться и посмотреть на Волкова, но не сделала это. А уже когда открывала дверь, услышала рев его внедорожника, который колдун загнал к себе во двор, поставив перед домом. Хлопнула дверца, и я повернула ключ в замке. Мы ввалились в дом почти одновременно. Маруся ударилась об пол и поднялась уже домовихой. — Я в душ, — сообщила маленькой женщине, — и ты бы прилегла да отдохнула. День был очень напряженным. «Эгеш!» — прозвучала привычное в ответ. «Эгеш!» — повторила я и, оставив метлу на диване в гостиной, направилась к себе. До самого заката валялась на кровати. Поспать удалось где-то сейчас не более. Но я решила просто побаловать себя, да было о чем подумать. Там в гостиной царила тишина. Маруся вняла моим аргументом и тоже отправилась отдыхать. По крайней мере, именно так она мне сообщила, когда мы разошлись по своим углам. Душ немного приободрил. Свежая пока целая футболка радовала глаз. Рваная отправилась в мусор, напомнив о том, что сегодня приключилась со мной. Снова. Да я просто магнит для неприятностей. Или дело в ключе. Да, скорее всего. Мне просто не повезло было найти его. И почему ключ не показался прежде Серафиме? Почему выбрал меня? Так жила бы себе спокойно, училась магии, летать на метле, лечить нечисть. А тут столько приключений и, к слову, очень опасных. Я не тешила себя мыслью о том, что мне постоянно будет вести. Рад Влад, ключ теперь находится у Добрыни, да и вороны, как их хозяин, знали, что у меня нет того, что так нужно им. Напрягали лишь странные слова существа. Что он там говорил о моей смерти? Говорил, да закончить не успел. Бррр, неприятный тип. Но кто это? Знать бы. Когда в дверь постучали, я таращилась в потолок. Маруся просунула нос в дверной проем и произнесла «Ужо закат, поднимайся! Неч спать, кады солнце садится! Плох ента, вставай!» Иногда она была такой нудной, но я поднялась послушно. Помня, как сегодня домовиха защищала меня, отверженно бросившись на врага, ощутила прилив благодарности и нежности к этой забавной маленькой женщине. А потому огорчать ее не хотела. Да и Маруся дурного не посоветует. «Я села» и домовиха, довольная результатом, кивнула. «Ужин готов, вступай на кухню, тропельничать, бум!» «Бум!» — повторила я и зевнула, сладко и устала. Еле молча. Маруся быстро справилась со своей порцией жареной картошечки с салом и зеленью, а я задержалась, ковыряя ароматный салат и чувствуя, что почти не ощущаю аппетита. Но доела, чтобы не обидеть домовиху. «Помочь с посудой?» — предложила. «Сама управлюсь!» «Вступай, учись!» — ответила мне хозяюшка. А был дельный совет, да и Добрыни вон говорил, что надо заклинания учить. Поблагодарив домовиху, направилась прямиком на чердак, где, открыв книгу, уже безошибочно нашла раздел с заклинаниями. «Так», — проговорила, выбирая из списка то, что полегче. Заклинания шли по степени сложности. Вначале самые простые, а дальше всё тяжелее и сложнее. Впрочем, я сомневалась, что и простые так сходу смогу осилить, но попытаться стоило. А ещё хотелось... «Выбрать какое-то интересное, чтобы в случае успеха оно могло бы мне пригодиться, а в случае неудачи, что тоже вполне может произойти, не причинило вреда ни мне, ни кому бы ты ни было». Полистав остановила выбор на одном, показавшемся мне весьма интересным и, судя по описанию, простым. Правда, осуществить задуманное без домовихи не решилась, а потому, оставив книгу открытой, спустилась вниз и нашла домовиху, протирающий подоконник мокрой тряпкой. «Марусь, нужна твоя помощь!» — позвала громко. «Уже иду!» Она бросила тряпку в ведро, вытерла руки об фартук и поспешила ко мне. «Шо уже случилось?» «Еще не случилось, но вполне, может быть, я улыбнулась». И «Я вот решила силушку свою опробовать на заклинании». Маруся вопросительно приподняла кустистые брови. «Чего?» — удивилась она. «А вдруг получится?» — истолковала ее реакцию по-своему. «Конечно, получится! Кто бы сомневался!» Она принялась подниматься наверх. «Идем, поглядим, что там выбрала!» Я поспешил за ней, объясняя своё решение на ходу. Понимаешь, когда Добрыня сегодня мне сказал, что надо учиться магии, а не просто книгу читать, я поняла, что он прав. Уж больно надоело мне полагаться на других. Сегодня я убедилась, что в этом мире нужно уметь постоять за себя, а не просто метлой размахивать и орать. «Правильно говоришь!» — кивнула одобрительно домовиха. Мы зашли на чердак, я пододвинула для Маруси табурет, на который она быстро и ловко взгромоздилась и тут же опустила взгляд в книгу. «И шо?» — спросила требовательно. «Ах да, она же читать не умеет этот язык». Я пристроилась рядом, зачитала инструкцию вслух и застыла в ожидании вердикта. «Заклинание открытия тайного», — повторила за мной домовиха. «Ага, заодно проверим, нет ли в доме еще каких тайников», — пояснила я. «Ну, если у меня получится». «А тебе шо, одной тайны мало?» — рассмеялась Маруся. «Да я не об этом». Просто если найду здесь хороший тайник, то заберу у Добрыни свой ключ и спрячу его в другом месте, потому что мне не дает покоя тот факт, что два ключа хранятся у одного человека. Да, Волков сильный колдун, но, как показала практика, то существо было более могущественным или более подготовленным. — Ох как! — кивнул Домовиха. — Мудро! — Значит, все будем пробовать и поглядим, что из того выйдет. Будем, сказала и в предвкушении волшебства потёрла ладони друг об друга. Прочти-ка ещё раз, что для Ентвнат? попросил Маруся. Я прочитала, и моя помощница ловко спрыгнула с табурета, поспешила к одной из полок, с которой взяла восковую свечу и принесла мне. Кажись, всё должно быть просто, но Нат в оба глаза значится глядеть. Ага. Прочитав про себя слова заклинания, повторила его несколько раз, запоминая. Слов было всего ничего. А я не страдала от недостатка памяти. Выучила быстро и была уверена, что смогу повторить все без ошибок. Легко. «Готово?» — спросила домовиха. «Да». Я подняла свечу и огляделась. «Наверное, спустимся вниз, и мне еще спички нужны, чтобы свечу зажечь». «Ой, все будет!» — подтвердил домовиха. Так мы оказались внизу. Спускаясь по лестнице, не переставала повторять про себя заветные слова. «Очень хотелось узнать, смогу ли я так, как Добрыня, «Все же ведьма я или кто?»